Наёмники. Прошлое армии новой войны. Война в территориальном субпространстве имеет очевидную тенденцию к дальнейшему масштабному распространению. Если раньше доминирующей формой международных отношений была дипломатия, то теперь для достижения политических и экономических целей глобальная элита делает ставку исключительно на насилие. Она проявляет нетерпение, Война становится главным средством физического уничтожения государственности и установления мировой тирании. Ведущую роль в ведении этой войны играют США. Военный бюджет Соединённых Штатов растёт головокружительно. Например, военный бюджет 2008 года, который включает расходы Пентагона и Министерства энергетики, составил 499 миллиардов долларов. Это на 46 миллиардов долларов больше, чем в 2007 финансовом году. Причём в эти средства не входят расходы на ведение войн в Афганистане и Ираке. На них дополнительно выделяется ещё 141,7 млрд долларов. С учётом этих ассигнований общий военный бюджет на 2008 финансовый год составил 647,2 млрд долларов. Это самый высокий уровень военных расходов в США со времени окончания Второй мировой войны. Это больше, чем бюджет периода войны во Вьетнаме. Это больше, чем Корея, и это больше Чем пик военных приготовлений эпохи Рейгана. Это больше, чем взятые вместе расходы на энергетику, экономическое развитие, образование и транспорт, защиту окружающей среды, выплаты ветеранам, помощь на жильё, на правоохранительные нужды, профессиональную подготовку. Этот бюджет больше, чем совокупные расходы на оборону всех стран мира. Средства в размере 141,7 млрд долларов, выделяемые только на войны в Афганистане и Ираке, больше, чем бюджеты обороны Китая и России взятые вместе. Военные расходы США в 10 раз больше, чем аналогичные расходы Китая, который занимает второе место в мире по объёмам военных ассигнований. Военные расходы США на 2008 финансовый год больше, чем совокупный валовый военный продукт 47 стран Африки. И это всё, как они заявляют против одного Бен Ладена и его Аль-Каиды. Нет сомнений, что созданные ЦРУ Аль-Каида и их же водвижение с Бен Ладном, а также организованные провокации с террористическими актами 11 сентября были необходимы для получения повода для начала этой глобальной войны и прикрытия её истинных мотивов. Частные военные компании, предоставляющие услуги наёмников, сейчас оказались в центре внимания. Один из самых известных журналистов неоконсерваторов Макс Бут в своей статье, помещённой в рупор неоконсервативной мысли Уикли Стандарт, написал: "Частные военные компании появились как главные игроки в войнах пост-сентябрьского периода". Бут называет в качестве главных нетрадиционной регулярной вооружённой силы государства, которые призваны защищать не государственность, а частные структуры, действующие в интересы глобальных хозяев и против государственности. Появление частных военных компаний, ЧВК, является одним из важнейших, но мало изученных событий, происшедших за последние 10 лет. События, оказавших огромное влияние на глобальную политику и глобальную войну. В своей статье, посвященной ЧВК, Washington Post пишет, «Никогда еще за всю историю ведения современных войн США в такой степени не полагались на частные военные компании для выполнения критически важных задач, которые обычно были функцией вооруженных сил». Вот что происходит. Параллельно с традиционными вооружёнными силами США фактически создают мощную глобальную частную армию, которая призвана вести войну не за государственные интересы, а за интересы глобальных хищников. Разгосударствление войны породило опасную тенденцию приватизации вооружённых сил, которая как-то осталась вне поля зрения тех, кто принимает политические решения и обеспечивает оборону страны. Ещё на этапе подготовки к вторжению в Ирак Пентагон сделал наёмников неотъемлемой частью своих операций. США, превратившись в псевдогосударство, сбрасывает с себя последние признаки государственности. Сначала мы использование частных военных компаний, правительство по сути утратило монополию на применение силы, а его роль как гаранта мира и правопорядка была сведена к нулю. Ведь никто теперь не может дать гарантии, что вся эта мощная армия будет находиться в подчинении у власти, выполняя предписанные роли. Из истории известно, что преторианская гвардия довольно долго охраняла римских императоров, пока в результате не начала убивать их. Эта частная армия готова выполнять любые задачи в глобальном масштабе и имеет для этого необходимые силы и средства. Вот что пишет World Tribune об этих широких возможностях и перспективах, которые связаны с частными военными компаниями, в частности, с одной из самых крупных из них, которая называется очень символично Blackwater, то есть чёрная вода. Ведущая американская военная компания предложила предоставлять силы для любой миссии по подавлению мятежей по всему миру. В Ираке «Блэк Уотер» ведет действия против антиоккупационных сил. То есть вооруженные силы ЧВК уже являются глобальными полицейскими силами, выполняющими задачи борьбы и физического истребления всех несогласных и сопротивляющихся созданию антигосударства и защищающих свою государственность от глобального агрессора. ЧВК уже осуществляют эту функцию. И готовы это делать в любом регионе и для любой страны заказчика. В отличие от вооружённых сил государства, ориентированных на защиту государственных национальных интересов, они абсолютно космополитичны. Их цель не защита, а разрушение, уничтожение всего государственнического в глобальном масштабе. Если оборона отечества это война за, она по сути своей направлена на освобождение, восстановление, созидание то война, которую ведут транснациональные наемные армии, это война против. Это абсолютное разрушение и убийство. Их задача не созидать, а уничтожать. Их присутствие делает войну еще более жестокой и беспощадной. Поскольку они сами ничего не защищают, а только нападают, им не понять, что такое война за освобождение. Они беспощадно уничтожают всех носителей чувства патриотизма, как своих антиподов и как своих врагов. Кофер Блэк, заместитель председателя компании «Блэк Уотер», сказал на выставке сил специальных операций «Софикс-2006», что его компания может поставить частных солдат в любую страну и способна обеспечить полностью боеготовые силы, равные по численности бригаде. Блэк отметил, что компания разработала концепцию частных армий, которая была согласована с США и НАТО. Чтобы не допустить огласки об истинной направленности своих действий, ЧВК, и в частности Блэк Уотер, выполняют заказы тайно, без всякой огласки, либо прикрываясь такими лозунгами, как обеспечение безопасности или даже миротворчество. Во что выливаются эти миротворческие операции, можно увидеть на примере Африки или бывшей Югославии. Но к этому мы вернемся позже. ЧВК используется Пентагоном, что позволяет ему обеспечивать непрямое военное присутствие и поддержку американских вооруженных сил, на зарубежных театрах военных действий. Кроме того, ЧВК используется ещё и государственным департаментом США, который нанимает их для осуществления функций в опасных зонах, где использование обычных вооружённых сил является невозможным. То, что Госдеп, как внешнеполитическое ведомство, нанимает частные армии для выполнения своих дипломатических задач военными средствами, свидетельствует о крайне опасной тенденции милитаризации американской дипломатии и сращивании её с американской военной машиной. Живо как выполняют широкий спектр задач, к число которых относятся: предоставление военных услуг, и ведение боевых действий, стратегическое планирование и тайные операции, разведка, оперативное и материально-техническое обеспечение, проведение психологических и информационных операций, техническое содействие, подготовка войск и так далее. Что касается этой последней задачи, то наёмники выступают в роли советников и готовят местные военные формирования для того, чтобы воевать эффективно вместо того, чтобы вмешиваться напрямую. Иными словами, эта эффективность заключается в том, что они обучают эти формировании тайной подрывной деятельности и диверсионным действиям против традиционной государственности и правопорядка. Есть крупные ЧВК, которые выполняют практически любые заказы, а есть те, которые специализируются на узких направлениях. Такие профильные компании можно разделить на три группы компаний, предоставляющие военные услуги оперативного характера, военные консалтинговые компании, выполняющие функции стратегических советников, и, наконец, компании военного обеспечения, получающие многомиллиардные заказы на услуги в области материально-технического, разведывательного и других видов обеспечения вооружённых сил. А стремительный рост востребованности наёмных армий свидетельствует тот факт, что с 1994 по 2006 год Министерство обороны США заключило с ЧВК 3601 контракт общей стоимостью, только по открытым данным, в 300 миллиардов долларов. Эти цифры касаются только 12 компаний, базирующихся в США и попавших в поле зрения одного из американских аналитических центров, проводивших исследования по масштабам использования наемников. Поэтому есть еще и другие, не менее востребованные ЧВК, которые не вошли в число 12-ти. Есть ещё цифры, подтверждающие факт огромной вовлечённости ЧВК в современную войну. В частности, в Боснии соотношение наёмников и американских солдат сначала было 1 к 10, а затем этот показатель резко изменился и стал 1 к 1. Это значит, что 50% операций в этом районе имели тайный, подрывной и официально нигде не учитываемый характер. ЧВК имеют тесные связи с американским правительством а его отдельные представители были по существу родоначальниками этого бизнеса. Итак, 1992 год. Тогда министром обороны США был ставший впоследствии вице-президентом страны Дик Чейни. Он нанимает компанию Brown and Road Services для составления секретного доклада о том, как частные военные компании могут помочь в материально-техническом и тыловом обеспечении американских войск в потенциальных зонах войны. Кгда за выполнение этого заказа фирма получила 3,9 млн долларов. Немного позже, в том же 1992 году, Пентагон выделяет ей ещё 5 млн долларов для коррекции доклада. Далее эта компания меняет своё название на Kellogg Brown and Root и выступает как дочерняя компания нефтяной корпорации Halliburton, тесно связанной с Дыком Чейни фактически наёмной армии зародились в недрах транснациональных, преимущественно энергетических корпораций, главной задачей которых была защита объектов энергетической инфраструктуры, инфраструктуры, принадлежащих ТНК. Но впоследствии, когда остро стал вопрос борьбы за ресурсы, в котором так рвутся ТНК, ЧВК стали играть роль вооружённых сил, способных по первому требованию выполнять любые задачи, направленные на захват ресурсов или установление контроля над ними через подрыв государственности. Причём в отличие от регулярных вооружённых сил для реализации этих планов вовсе не требуется разрешение официальных властей. Всё выполняется в режиме тайных и неофициальных действий, на которые не требуется никаких санкций, предусмотренных для использования вооружённых сил законодательством США. Но Kelleck, Brown and Roth, Kabir, не единственные ЧВК, возникшие в недрах ТНК. Есть пример ещё более могущественный, чем Halliburton Corporation, который называется Carlyle Group в состав руководства, в который вошли очень влиятельные политики, такие как бывший президент США Буш-старший, бывший госсекретарь Джеймс Бейкер, другие лица, а также Фрэнк Карлучи, бывший министр обороны во времена Рейгана. Именно Карлучи создаёт в составе Carlyle Group ЧВК BDM, который впоследствии приобретает фирму Vinell, имеющую к тому времени опыт в области предоставления частных военных услуг. Так ТНК становится неотъемлемой частью крупных транснациональных энергетических корпораций, которые через свои советы директоров оказываются тесно связанными с военным и политическим истеблишментом США и получают от него мощную поддержку. Создаётся ситуация, когда энергетические ТНК оказываются заинтересованными в войне ради получения доступа к ресурсам, а ТНК проявляют в войне не меньшую заинтересованность, поскольку это их непосредственный бизнес. Чем больше войн, тем больше прибыли. Есть ещё третий игрок, проявляющий огромный интерес к войне. Это ТНК военно-промышленного комплекса. Чем больше войн, тем больше потребность в их продукции, тем больше денег они получают. А поскольку энергетические ТНК, ЧВК и ТНК ВПК тесно связаны с руководством США и влияют на его решения, отсюда появляется железный курс на войну и милитаризацию всего и вся. За время пребывания Корлучи в BDM эта компания значительно расширила свою контрактную деятельность с американским правительством. К 1994 году её доход благодаря этим контрактам составил 774 млн долларов. Это значительный рост по сравнению с 295 млн долларов, полученными в 1991 году, тогда, когда компания стала частью Carlyle Group. Но есть ещё, так сказать, автономные частные военные компании, которые действуют самостоятельно. Как правило, их основателями являются бывшие военные, в том числе занимавшие высокие посты в американских вооружённых силах. Так Карл Воан, президент компании MPRI, который находится по соседству с Пентагоном на севере штата Виргиния, был с 1987 по 1991 год начальником штаба сухопутных сил США и руководил операциями в Персидском заливе. В компании также работают бывший начальник разведывательного управления Министерства обороны США Гари Сойстер и бывший командующий вооружёнными силами США в Европе Кроссби Сент. Эти люди пришли не только с большим опытом работы на высоких должностях, они пришли со своими связями в правительственных кругах. Появление частных военных компаний стало таким образом причиной не только коррумпирования государственного аппарата, но и его милитаризации и активной направленности на войну как главный источник прибыли ЧВК. В 1994 году МПРА подписала контракт с Хорватией на подготовку хорватских военных формирований. Соединенные Штаты хотели таким образом оказать нажим на руководимую сербами Югославию без компрометирующего их военного вмешательства, сделав ставку на хорватскую армию. Готовить ее стала МПРА. В августе 1995 года, то есть меньше года спустя после того, как МПРА начала свою деятельность в Хорватии, Хорватская армия предприняла молниеносные наступления и захватила удерживаемые сербами анклавы Хорватии. Этой цели хорваты не могли добиться в течение четырех предыдущих лет. Хорватское наступление стало толчком к эскалации военных действий на соседнюю Боснию, которая также выступила против сербов. МПРА затем стала тренировать боснийские вооруженные формирования. Вся эта боевая подготовка в результате привела к тому, что 150 тысяч сербов вынуждены были покинуть свои дома и бежать, оставив этнически вычищенную Хорватию. Таким образом, роль ЧВК в развале теперь уже бывшей Югославии была значительной. Война в Югославии стала первым опытом использования частных военных компаний в целях развала традиционной государственности самой Югославии. Она стала меру и устрашение других стран и была косвенно направлена против российской государственности на сокращение геополитического и экономического влияния России – лишение её важного геостратегического союзника, то есть цели, которые преследовали ЧВК носили не только антисербский, но и антирусский характер. Прибыли частных военных компаний огромны и показывают динамику к стремительному росту, что свидетельствует о дальнейшем возрастании их роли и распространении влияния. Так в период с 2003 по 2006 год американское правительство выделило более 300 млрд долларов на обеспечение стабилизации и восстановительные работы в Ираке. Сообщается, что 25% этих средств пошли в карман частных военных компаний. В Ираке операции, направленные на подавление и сопротивление оккупации, осуществляют, как правило, частные военные компании, причем не обязательно базирующиеся в США. Дэвид Кларидж, директор одной из лондонских ЧВК, оценил, что прибыль по контрактам в Ираке транснациональных военных компаний, базирующихся только в Великобритании, За период с 2003 года, начала войны, и до 2006-го возросли с 320 миллионов долларов до более чем 1,7 миллиардов долларов. Если взять, к примеру, доходы корпорации «Кубик», то эта ЧВК в 2006 году получила заказы на 821 миллионов долларов. Из этой суммы 52% составили заказы, сделанные правительством США. И если посмотреть на структуру продаж, то 68% услуг касались непосредственно сферы обороны. Этот рост доходов свидетельствует не только о росте востребованности услуг наёмников, он является ещё показателем того, что расширяется сфера теневой войны, тайных и диверсионных операций, для проведения которых прежде всего привлекаются наёмники. Это касается не только так называемых горячих точек, но и всего мира в целом. Частные военные компании действуют в глобальном масштабе и имеют транснациональный характер. И потому их следует отнести к особому виду транснациональных корпораций. 68% услуг транснациональной военной компании Кубик это военные услуги, связанные с войной. Ниже дана карта деятельности компании Кубик в военной сфере в 46 странах. На ней обозначены страны, на территории которых на постоянной основе находятся сотрудники Кубик, осуществляющие военную деятельность. Стоит отметить, что к таким странам относится Украина и Грузия. Когда мы слышим о крупных террористических актах, подобных Беслану, о серии вылазок боевиков, о провокациях в отношении Абхазии, Осетии, Северных Кавказских республик России, когда мы замечаем, что диверсии являются не стихийными выступлениями разрозненных отрядов боевиков, а носят характер хорошо спланированных и чётко скоординированных по времени и месту операций, причину следует искать именно в недрах деятельности ЧВК получивший заказ от страны, заинтересованной в дестабилизации обстановки в кавказском регионе и ослаблении российской государственности. Как следует из схемы, касающейся структуры оказанных услуг, там есть ещё один сегмент это 30%, связанные с транспортными системами. Эти 30% транспортных услуг позволяют прикрывать 68% аэрных услуг. Как правило, транспортные услуги присутствуют в структуре деятельности многих ЧВК. То есть, ЧВК получает таким образом возможность предлагая транспортные услуги, может быть даже на рыночные это выгодных условиях, проникать в страну, которая является объектом выполнения военного заказа со стороны, в частности, правительства США, если брать конкретно корпорацию Кубик. Так на карте деятельности ЧВК могут появиться такие страны, как Беларусь, к которой у американской администрации особенно трепетные в кавычках отношения. Но если взглянуть на карту в целом, то обращает на себя внимание тот факт, что услуги в военной области касаются таких стран, как Армения, Азербайджан, о Грузии мы уже сказали, Дальний Восток, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Польша. Все это в непосредственной близости к России и, надо полагать, не может быть не связано с Россией и не может не угрожать России. Поэтому деятельность ЧВК должна отслеживаться органами, занимающимися вопросами обеспечения безопасности, а также разведывательными структурами России. В силу тайного характера и асимметричности своих операций, ЧВК являются, пожалуй, самым опасным субъектом ведения современной войны против государственности. Войны, подчеркну, в которые они насущно заинтересованы, поскольку именно постоянная война даёт им постоянные доходы. Таким образом, провоцирование нестабильности и войны, её постоянное разжигание и эскалация на весь мир вот что требуется для обогащения этих хищников, стервятников глобализации. Они есть те, кто от имени жрецов глобальной элиты приносит в жертву ваалу целые страны и народы. В отличие от традиционных вооружённых сил государств, ориентированных на победоносное прекращение войны, ЧВК ориентированы на её распространение во всемирном масштабе, без привязки к национальным интересам какого-либо государства. Именно поэтому они это тот киллер государственности, которого наняла глобальная мафия для уничтожения своего главного противника сильной государственности и сильных правителей, защищающих эту государственность, для того, чтобы установить свою криминальную тиранию. Они стремительно вытесняют традиционные вооружённые силы, потому что у тех и у других прямо противоположные цели: в одном случае война ради победы и восстановления порядка, в другом война ради её распространения и хаоса. Очевидно, что на этапе сокрушения традиционной государственности глобальная элита заинтересована во втором варианте. Поэтому традиционные вооружённые силы с их привязкой к национальному оказываются ненужными, когда речь идёт о достижении глобальных целей. Это соотношение национального и глобального субъектов ведения войны будет меняться в сторону глобального, и эта тенденция в США уже сейчас с каждым годом быстро нарастает. Характер этих изменений имеет следующую динамику. Сначала глобальный субъект ведения войны, то есть ЧВК, появляется как подразделение ТНК, Дальше происходит его автономизация и формирование самостоятельных ЧВК, которые выполняют отдельные военные заказы руководства национальных вооружённых сил. На этом этапе глобальный субъект ведения войны существует и действует параллельно с национальным субъектом ведения войны, то есть традиционными вооружёнными силами, при доминирующей роли последнего. Затем это соотношение меняется и становится, скажем, 50 на 50. Когда американские войска вошли в Ирак в марте 2003 года, они привезли с собой самую большую армию наемников за всю историю современной войны. К концу 2006 года только в Ираке их насчитывалось 100 тысяч. Тогда это было практически соотношение один к одному. Как сообщается в пресс-релизе сенатора Джима Вебба, по состоянию на июль 2007 года в Ираке уже насчитывалось 180 тысяч наемников, в то время как численность американских регулярных сил составляла 156 247 человек. С течением времени глобальный субъект становится частью национального субъекта, выполняя самые ответственные и трудные задачи. Он действует по принципу наркотика, создают иллюзию силы и уверенности, а после того, как наступает зависимость, полностью разрушают весь организм. Глобальные и национальные две вещи несовместимые. Они антиподы и объективно противостоят друг другу. Глобальный будет всегда и везде бороться против национального и государственного и стремиться его так или иначе подчинить себе и разрушить. Попов, в состав национального субъекта ведения войны глобальный субъект неизбежно вступит с ним в конкуренцию и борьбу и будет разрушая и вытеснять его до тех пор, пока не вытеснит совсем. Когда это произойдёт, и ЧВК как глобальный субъект полностью заменит традиционные вооружённые силы как национальный субъект, это будет означать полную утрату суверенитета и государственности. Легализация ЧВК как составной части традиционных вооружённых сил США о коту на тайны и провокациями, которые являются отличительными признаками действий наёмников. Итак, изложим эту историю по порядку. 10 сентября 2001 года обратите внимание на эту дату. Тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфельд выступил в Пентагоне с одной из первых своих программных речей. По сути своей это риторично сила характер объявления войны. Итак, Рамсфельд сообщил собравшейся аудитории Проблема сегодня это противник, который представляет угрозу, серьёзную угрозу для безопасности Соединённых Штатов Америки. Он подрывает обороноспособность США и подвергает риску жизнь мужчин и женщин в военной форме. После этой интригующей тирады Рамсфелд продолжил обращаться к своим подчинённым. Вы можете подумать, что я описываю одного из последних дряхлеющих диктаторов в мире, но противник находится ближе к нашему дому, и это бюрократия Пентагона. После этого Рамсфилд в качестве меры борьбы с бюрократией призвал к тотальным изменениям в управлении Пентагоном и переводу его на новую модель, основанную на частном секторе. Объявляя об этих радикальных преобразованиях, Рамсфилд сообщил собравшейся аудитории: "У меня нет намерений атаковать Пентагон. Я хочу его освободить. Мы должны спасти его от него самого". Понятно, что столь взрывную освободительную миссию можно было оправдать только взрывным событием. 11 сентября 2001 года, то есть на следующее утро после этого выступления, Пентагон был на самом деле атакован, и Рамсфельд получил таким образом казавшуюся ранее невероятной возможность стремительно начать реализацию своей личной доктрины войны, которую он изложил за день до террористических атак. Такое впечатление, что всё это было чётко срежиссировано и по срокам подогнано под сделанные накануне программные заявления. Но чтобы никто не выражал сомнений и возражений, А чтобы и мысли ни у кого такой не возникало, Буш запустил подкинутую ему его кукловодами фразу «Или вы с нами, или вы с террористами». Итак, появляется новая политика Пентагона, впоследствии ставшая известной как «Доктрина Рамсфилда», фундаментом которой стали три основные идеи. Это, во-первых, ставка на тайные операции, во-вторых, опора на частные военные компании, которые, кстати, в наибольшей степени подходят для проведения тайных операций, И в третьих, использование систем оружия, основанных на высоких технологиях. Летом 2002 года Рамсфельд выступает с программной статьёй Реформируя вооружённые силы на страницах журнала Foreign Affairs, который является рупором Совета по международным отношениям, а следовательно, глобальной элиты. В своей статье он вводит такое понятие, как предпринимательский подход, который является главным принципом преобразований в военной сфере. Рамсфилд пишет буквально следующее. «Мы должны обеспечивать больший предпринимательский подход, тот, который побуждает людей быть проактивными, то есть работать на упреждения, а не реактивными, то есть реагирующими на уже возникшие обстоятельства, и вести себя не так, как бюрократы, а как венчурные рисковые капиталисты, то есть рисковые капиталисты. Это означает ставку на рынок и рыночные принципы в военной области, превращение войны в бизнес, а также где широкий спрос на военные услуги порождает их масштабные предложения. Войну ведёт не государство, а кучка людей, захвативших власть и использующих её в своих частных, негосударственных, антигосударственных и глобальных интересах. Для ведения частной негосударственной войны нужны частные негосударственные структуры. Война превращается в глобальный рынок очень прибыльных частных военных услуг. Спрос на которые постоянно растет вместе с активизацией глобальных архитекторов нового мирового порядка, стремящихся как можно скорее его установить. Каждые четыре года в США принимается один из основополагающих стратегических документов, который называется «Всеобъемлющий доклад о состоянии обороны США». Так вот, в докладе за 2006 год, который принят на перспективу до 2010-го, Рамсвелд особо выделяет то, что он обозначил как «вестория». Дорожные карты изменений в Министерстве обороны США, которые, как он отметил, начала реализовываться в 2001 году, он имел в виду наёмников. Всеобъемлющий доклад о состоянии обороны США 2006 года ввёл новое понятие тотальные силы Министерства обороны, которые включили в себя четыре компонента: регулярные войска, резервные части, гражданский персонал и наёмников. Эти компоненты, как написано, обеспечивают обороноспособность и составляют военный потенциал США, далее в докладе говорится. Части тотальных сил служат в тысячах мест по всему миру, выполняя большой спектр обязанностей, касающихся критически важных заданий. Признание наёмников как неотъемлемой части вооружённых сил США стало большой победой ЧВК и придало им необходимую легитимность, которой они никогда не пользовались, ведь в соответствии с международным правом наёмничество запрещено. Но США не только не соблюдают это право, но на официальном уровне дерзко вводят норму, прямо ему противоречащую. Хотя Рамсфилд как министр обороны США был в конце 2006 года в сущности выброшен за борт администрации Буша, его доктрина неуклонно осуществляется. На самом деле ставка на то, что названо в американской стратегии термином «малозаметный след», то есть «широкое использование наемников в каждом аспекте войны», включая ведение боевых действий, считается в Пентагоне самым значительным достижением в практике современной войны. Этот эффект малозаметного следа поддерживается ещё туманом тайны, окутывающим не только действия наёмников, но и контракты, заключаемые Пентагоном с ЧВК. Перед тем как уйти в отставку, Рамсфелд предпринял беспрецедентный шаг. Он засекретил ЧВК, сделав их официальной частью американской военной машины. Секретность, которая окружает действия ЧВК, позволяет Белому дому скрывать истинные человеческие затраты и потери, которые влечёт незаконная оккупация Ирака. Эта секретность даёт ещё одну возможность, связанную с тем, что оккупация Ирака сопровождается систематическими кампаниями убийств и репрессий против коалиционных войск. Использование наёмников создаёт Белому дому удобные условия для проведения самых грязных действий, начиная от пыток до провокаций и убийств, в которые он не хотел бы вовлекать официальные вооружённые силы. Секретность действий ЧВК обеспечивает американскую администрацию политическим прикрытием, позволяя тайно развертывать частную армию в районах войны без получения на то санкций Конгресса, требуемые в отношении применения официальных вооруженных сил, и без предоставления какой-либо информации об этих действиях. Так что не только американское общество, но и мировая общественность оказываются неосведомленными, и введенными в заблуждение относительно того, каков на самом деле масштаб военных действий и кто стоит за теми или иными провокациями и террористическими актами. Более того, Белый дом и Конгресс, по сути, освободили ЧВК от возможной ответственности за преступления, от контроля и законодательных ограничений. По состоянию на 2006 год из 100 тысяч наемников, находящихся в Ираке, только один был осужден за преступление, при том, что преступлений было совершено ими огромное количество – ведь их и используют для совершения преступлений. В том числе и поэтому их действия окружены такой пеленой секретности. Однако информация все же просачивается, и тайное становится явным. Так стало известно, что среди тех, кто пытал иракских заключенных в тюрьме Абу Грейб, были наемники, которых использовали в качестве следователей и переводчиков. По особому указу, изданному в США, наемники в Ираке обладают полным иммунитетом от иракского закона. В целом, можно сказать, что наёмники это нелегальные с точки зрения международного права глобальные вооружённые силы, действующие нелегитимно, не подчиняясь закону и вопреки закону, и используемые заказчиками для совершения преступлений, которые, несмотря на густую завесу секретности, всё же то здесь, то там всплывают на поверхность. Так по сообщениям Associated Press. 3 апреля 2007 года Интерпол выдал ордер на арест трёх израильтян по обвинению в подготовке частных армий для колумбийских наркокартелей и из кадронов смерти для экстремистских организаций правого толка. Иными словами, банд формирований для разложения криминализации и дестабилизации государственности. Есть такой закон. Подобные стремятся к подобному. ЧВК, как по сути своей международные преступные организации, специализирующиеся на военных преступлениях, вступают в контакт с такими же международными преступными организациями, специализирующимися на других видах преступлений, включая наркотики, оружие, торговлю людьми. Это особые отношения и особый рынок преступных услуг, где преступная деятельность переплетается, и ЧВК начинают заниматься другими, не специфическими для них её видами. В качестве примера можно привести корпорацию DynCorp который был нанят Пентагоном для выполнения задач в Боснии. В 1999 году всплыла информация о том, что сотрудники компании были вовлечены в незаконные и негуманные поведения, занимались контрабандой оружия и торговлей женщинами, подделывали паспорта и участвовали в других аморальных деяниях. Те трое израильтян были как раз обвинены в преступном сговоре и подготовке террористов. В качестве прикрытия своей преступной деятельности ЧВК использует вполне легальные предложения и услуг по подготовке персонала охраны и получают разрешение от ничего не подозревающих официальных государственных структур. Так, в Колумбии израильская ЧВК была нанята с разрешением Министерства обороны Колумбии для организации безопасности банановой индустрии на севере страны. Чтобы представить себе, что такое ЧВК изнутри, познакомимся с некоторыми из них. К самым крупным компаниям и самым известным компаниям относится компания «Блэк Уотер» который занимает одну из ключевых позиций на теневом наёмническом рынке. Неизвестный многим американцам и находящийся вне поля зрения американского конгресса, эта компания тем не менее пользуется большим влиянием властью и защитой в военных и правительственных кругах США. Известно, что успех компании Blackwater есть результат реализации огромных усилий не у консерваторов, которые составили ядро военной машины администрации Буша, для которой радикальные приватизации стала одной из главных идеологических установок. Блэк-Вотер неоднократно цитировала утверждение Рамсфилда, что наемники являются «частью тотальной силы», как подтверждение того, что наемники – легитимная составляющая обороноспособности и военного потенциала США. Пользуясь расположением со стороны американского политического и военного руководства, Блэк-Вотер в сущности поставила свои силы над законом. Их нынешний статус, с одной стороны, позволяет им не подчиняться гражданскому суду, поскольку они являются военными, а с другой не подчиняться военному суду, так как они не являются государственными вооружёнными силами. В Irake Blackwater проводит свои операции в тайных лабиринтах различных секретных контрактов и субконтрактов. Но в целом вся эта секретность объясняется ещё и тем, что, как следует из некоторых источников, она стала по сути своей частной армией американского политического руководства. Blackwater была основана в 1996 году мультимиллионером Эриком Принсом служившим раньше в спецназе ВМС США и связанным с христианскими миссионистами. Так называют себя те, кто принадлежит в США к таким радикальным религиозным организациям, как христианские правые. Щедрые пожертвования, сделанные богатыми родителями Рика Принса, способствовали становлению этой организации, а также победе республиканцев на выборах, того, что было впоследствии названо республиканской революцией 1994 года. На момент своего основания компания «Блэк Вотер» преимущественно состояла из личного состояния «Принца» и располагалась на довольно большом участке земли площадью более 2000 гектаров в Северной Каролине. Целью вновь созданной компании было выполнение заказов американского правительства, связанных с частными услугами по ведению боевых действий и подготовке персонала в области безопасности. В последующие годы «Принц» вкладывал большие деньги в поддержку избирательной кампании республиканцев, И во многом способствовал победе Буша на президентских выборах, заручившись таким образом полным покровительством политической и военной элиты США. Хотя Blackwater имела выгодные контракты и при администрации Клинтона, так как демократы взяли курс на широкую приватизацию, всё же только с приходом к власти республиканцев и началом войны против терроризма начался звёздный час компании. Буквально сразу же после 11 сентября Blackwater стала ключевым игроком в глобальной войне. Во-первых, спустя 10 лет после создания компании, то есть в 2006 году, «Принц» расширил свои владения с 2000 до практически 3000 гектаров, превратив «Блэк-Вотер» в самую большую в мире частную военную базу. Более того, он создал первый прецедент формирования такой базы. Ну и во-вторых, компания стала одним из крупнейших в мире выгодоприобретателей от войны с террором, заключив с американским правительством контракты на сумму 1 миллиард долларов только на выполнение несекретных заказов. Сейчас… Доходы Blackwater составляют около 100 млн долларов в год, практически всё это по линии контрактов, заключённых с правительством США. Этот стремительный взлёт компании Blackwater и других ЧВК свидетельствует не только об усилении их влияния на высшее американское руководство, но прежде всего делает очевидным факт, что война стала не только сверхприбыльным бизнесом, но бизнесом чрезвычайно востребованным правительством США, бизнесом востребованным НАТО и рядом других стран. Интерес ЧВК в эскалации войны совпал таким образом с интересом глобальной элиты, которая и захватила власть в США в использовании войны как главного инструмента против борьбы, борьбы против традиционной государственности и насильственного установления нового мирового порядка. В настоящее время «Блэкфотер» работает по контрактам с тремя ключевыми ведомствами – Пентагоном, ЦРУ и Государственным департаментом. Эти контракты, как следует из журналистского расследования Кена Сильверстейна, опубликованного в журнале «Харперс», ориентированы главным образом на три страны – Афганистан, Ирак и Азербайджан. С 1996 по 2006 год компания по контрактным обязательствам подготовила 50 тысяч военнослужащих, среди которых немало представителей сил специальных операций США. На сайте компании написано, что «Блэк-Вотер располагает персоналом для выполнения любого задания». То, что такие государственные структуры обращаются к компании и заключают с ней сделки, свидетельствует о высоком профессионализме её сотрудников, которых Blackwater рекрутирует из числа военнослужащих сил специальных операций, включая подразделения сил специальных операций ВМС, так называемые морские львы сухопутных сил и элита американского спецназа из Delta Force. Судя по специализации этого контингента, можно определить, какие задачи решает компания и какие услуги она предоставляет Пентагону, ЦРУ и государственным департаментам в различных уголках мира. Не трудно догадаться, что это прежде всего диверсионные, разведывательные и десантные операции всякого рода провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в государстве, ставшем объектом нападений со стороны США и их союзников по НАТО. Волаки стоимостью услуг, предоставляемых компанией Blackwater, достигает полутора тысяч-2000 долларов в день за каждого бойца. Один из офицеров американской разведки сказал об этих ребятах, что они образовали особую субкультуру. При этом даже офицеры Пентагона признаются, что они не знают истинной сущности выполняемых наемниками из Blackwater заданий. И эта проблема касается всех ЧВК. Так один из высокопоставленных сотрудников американского военного ведомства сказал, что правительство больше не имеет реального контроля над деятельностью ЧВК. По его словам, эти компании могут нанимать кого угодно, и поскольку они не находятся на государственном содержании, они находятся вне поля ответственности Пентагона. Со времени начала войны с террором компании наняла сотрудников, имеющих большие связи в правительственных кругах. Так в руководство компании вошли Кофер Блэк, бывший глава контртеррористического центра ЦРУ, и Джозеф Шмиц, бывший генеральный инспектор Пентагона, который отвечал за заключение контрактов с ЧВК. Кофер Блэк, который во время, когда произошли террористические акты, был высшим должностным лицом в администрации Буша, отвечал за контртеррористическую деятельность. Получил известность после своей пресловутой фразы, сказанной сразу после атак: "Перчатки сброшены". Это, по сути, означало, что теперь они получили предлог для прибыльной для ЧВК войны и безнаказанного убийства многих людей. Занимая такой пост, Блэк не мог не знать о готовящихся атаках. О том, что они произойдут, кстати, было написано в марте 2001 года в докладе директора разведывательного управления Министерства обороны США адмирала Томаса Вильсона. И то, что Блэк ушел в Блэк-Вотер, став вице-президентом компании, которая извлекает прибыли из глобальной войны с террором, Ставший возможной после 11 сентября Лишний раз наводит на мысль Что все это было тщательно организовано Операцией спецслужб США Сейчас есть огромное количество доказательств Того, что это была именно их работа Как пишет Роберт Пелтон В своей книге «Лицензированные на убийства» Компания Blackwater заключила Секретную сделку с ЦРУ в 2002 году Стоимостью 4-5 миллионов После разговора основателя Компании Принца с тогдашним Заместителем директора ЦРУ Бази Кронгардом Несмотря на свои теневые и хорошо прикрытые позиции, Blackwater всё же пришлось выйти из тени. Это произошло 31 марта 2004 года, когда в иракском городе Фалуджа были убиты четыре американских военнослужащих, которые, как потом оказалось, являлись сотрудниками Blackwater. Толпа иракцев, возмущённая бесчинствами этих наёмников, сожгла их тела, принесла через улицы и повесила на своих мостах. После этого эпизода американское общество впервые услышало о существовании ЧВК и наемников. Во время разбирательства этого случая в США выяснилось, что Blackwater на самом деле работала по субконтракту с другой частной военной компанией КБР, которая была дочерней фирмой компании Халли Бартон, тесно связанной с вице-президентом Диком Чейни. И то, что это скандальное дело удалось замять, стало лишним подтверждением того, что ЧВК имеют мощное лобби в Белом доме и Конгрессе. То, что между ЧВК существуют еще дополнительные субконтрактные отношения, и они могут заключать договоры между собой, свидетельствует о крайней запутанности и теневом характере этого бизнеса. Так что невозможно проследить уровни выполнения заказа, определить, кто является его истинным исполнителем, уже не говоря о том, чтобы выяснить, какие суммы вовлечены в субконтрактные отношения. В сентябре 2007 года Министерство внутренних дел Ирака представило в правительственный кабинет доклад, в котором были приведены доказательства того, что наёмники Blackwater убили супружескую пару и ребёнка, которые ехали в машине и не остановились, чтобы пропустить автомобиль с наёмниками. Сообщается, что стрельба наёмников по машинам является главным способом регулирования движения на иракских дорогах, которые контролируются частными военными компаниями, то есть теми же наёмниками. Министерство обороны Ирака в это же время сообщило, что стрельба велась еще и с вертолетов, принадлежащих компании. В результате этого обстрела было убито 20 мирных жителей. В общем, все в полном соответствии с девизом «Блэк-Вотер», который гласит «обеспечение нового поколения возможностей, профессиональных навыков и кадров для удовлетворения целого спектра потребностей в мире безопасности». Что означает, как пишут эксперты, «убийство людей в странах, подвергшихся агрессии и оккупации, и даже в самой Америке» в районах стихийного бедствия, например, в Нью-Орлеане после урагана Катрина, сообщалось, что там под предлогом наведения порядка людей убивали на месте без суда и следствия. Судя по всему, боевики Blackwater приуспели в этом больше остальных. Услуги ЧВК оказались востребованными не только в военной, но и в разведывательной сфере, что свидетельствует о милитаризации и приватизации разведки и подчинении её целям глобальной войны. В штате крупных ЧВК, таких как Blackwater, имеются специальные частные разведывательные подразделения. Кен Сильверстейн в своей статье в журнале Harper's, ссылаясь на источник в ЦРУ, пишет, что основатель компании Эрик Принц находится в тесном взаимодействии с высшим руководством ЦРУ и имеет зеленую карту, пропуск которой обеспечивает частным военным компаниям допуск к объектам ЦРУ. Источник сообщил Кену Сильверстейну, что «Принц», как правило, раз в месяц бывает в штаб-квартире ЦРУ. Он встречается с высшим руководством, особенно в ДО – директорат операций, который руководит тайными операциями. В 2005 году он вошел в состав созданной национальной секретной службы. Когда Том Ричард, помощник заместителя директора по вопросам тайных операций, ушел в отставку, он был тут же приглашен в «Блэк-Вотер» на должность вице-президента по вопросам разведки. Ричард, бывший глава управления ЦРУ по Ближнему Востоку, долгое время служил в столице Иордании Аммане. Он был очень эффективным агентом, которому удалось установить необыкновенно тесные связи с королём Иордании Абдулой. Человек, знакомый с этой ситуацией, сказал: "В наших отношениях с Иорданией у нас были взлёты и падения, но король оставался всегда в дружеских связях с ЦРУ. Приоритетными для короля всегда были отношения с ЦРУ, а не с американским послом". ЦРУ всегда щедро субсидировала иорданскую разведку и в последние годы направила туда миллионы долларов на подготовку кадров. Источники сообщают, что после того, как Ричард перешел в Блэк-Вотер, он помог компании заключить многомиллионную сделку с иорданским правительством на ту же самую подготовку, которую проводила ЦРУ. Блэк-Вотер тесно связана с директором национальной секретной службы, которого называют главным американским разведчиком. В компании работает его друг Рик Прадо, который занимает пост вице-президента по специальным программам. Заказчиками услуг ЧВК является практически весь спектр американских разведывательных структур, включая ЦРУ, разведывательное управление Министерства обороны США, ФБР, Агентство национальной безопасности и так далее. Вообще отмечается опасная тенденция серьёзного роста зависимости государственных ведомств, включая военные, разведывательные и внешнеполитические, от ЧВК и перекладывание на них большой части функций этих ведомств. Это требует усиленного внимания к деятельности ЧВК и выработки стратегии разведывательной и контрразведывательной деятельности, направленной конкретно на эти компании и их операции. Именно ими сейчас ведётся большая и даже большая часть войны против государственности. Если мы не будем работать против них, мы эту войну проиграем. Нельзя точно сказать, какой процент разведывательных операций проводится ЧВК по контрактам заключённым с разведывательными ведомствами. Однако кое-какая информация всё же просачивается. New York Times в одной из своих статей, опубликованных в апреле 2007 года, приводит слова Рональда Сандерса, руководителя подразделения, занимающегося персоналом в аппарате директора национальной разведки США, о том, что около 25% всех разведывательных операций проводятся по контрактам с частными компаниями. А в 2006 году тогдашний директор национальной разведки США Джон Никкропонте в своей речи сказал, что почти 100.000 талантливых и усердных американцев работают на агентство. На одной из конференций в 2005 году Мэри Маргарет Грэхэм, занимавшая пост заместителя национальной разведки, проронила фразу, что ежегодный бюджет, выделяемый на агентурную деятельность, составляет 44 миллиарда долларов. Формы сотрудничества ЧВК с разведывательными структурами носят разнообразный характер. Так, корпорация Вин Нел установила самые тесные связи с ЦРУ, которые используют ее для прикрытия деятельности своих агентов в Африке и на Ближнем Востоке. То есть, ЧВК не только сами занимаются разведывательной деятельностью, но и становятся крышей для проведения разведывательных операций. Военные контракты американского правительства с ЧВК являются самыми дорогостоящими и многочисленными. Их заключение обеспечивается мощным лобби, существующим в высших эшелонах власти. Целый ряд крупных военных компаний наняли лоббистов для обеспечения их интересов на Капитолийском холме. Благодаря этому стоимости ежегодных контрактов ЧВК с правительственными структурами достигла 100 млрд долларов. Причём в мировой структуре частных военных услуг 70% заказов идёт от руководства США и Великобритании. Но если то, чем занимаются ЧВК, является по сути своей борьбой против традиционной государственности, то можно сделать вывод об абсолютно антигосударственнической роли этих двух стран в мире. Они и подконтрольные им союзники выполняют функцию насильственного демонтажа существующего мирового порядка, оплотом которого является Россия, способная, несмотря ни на что, объединить вокруг себя силы противодействующей деструкции. Отсюда следует объективная неизбежность конфронтации с Россией, антигосударственнического блока во главе с США и Великобританией, деструктивную и милитаристскую сущность которых обнаруживает их ставка на глобальную наемническую армию в их глобальной войне за установление глобального антигосударства. И эти 70% рынка военных услуг, которые занимают заказы от руководства США и Великобритании, выдают истинную сущность политики этих стран и ее глубинную антироссийскую направленность на фоне внешних заверений в партнерстве и лицемерных лукавых улыбок, застывших на масках, скрывающих истинное лицо. А тот факт, что ЧВК работают на интересы американского глобалистского истеблишмента, не подлежит сомнению. Но, во-первых... Кто платит, тот и заказывает музыку. А во-вторых, даже если заказчиком является иностранное государство, в США существует такая система лицензирования ЧВК, которая просто обязывает их, выполняя любой заказ, обеспечивать выполнение целей американского руководства. В чём же заключается процесс лицензирования частных военных компаний в США? Особенностью здесь является то, что в соответствии с американским законодательством Военные услуги приравниваются к военной продукции, и их продажа на внешние рынки, то есть выполнение заказов зарубежных стран, рассматривается с тех же позиций, что и поставки американских вооружений. Согласно закону о регулировании поставок оружия за рубеж, частные военные компании, прежде чем выполнять услуги по заказу иностранного правительства, должны получить одобрение государственного департамента имеющийся там управление по контролю торговли в сфере обороны изучает сделанный заказ, чтобы убедиться, соответствует ли его условие политическим целям США, и какие позиции можно туда включить, чтобы заставить государство-заказчика проводить проамериканский внешнеполитический курс. Один из руководителей ЧВК МПЭРай Сойстер, бывший в прошлом главой разведывательного управления Министерства обороны США, Признался, что зарубежные контракты его компаний включают описание того, как присутствие компаний в данной стране будет способствовать продвижению интересов США. Заместитель госсекретаря Чарльз Снайдер, который занимается проблемами Африки, сказал, что решая вопрос о выдаче разрешения на заключение контракта с частной военной компанией, его персонал оценивает прежде всего возможности контракта. Но есть ещё и другой путь получения разрешения на оказание военных услуг за рубежом через Министерство обороны США. Существующая в нём программа зарубежных военных поставок позволяет всем тем ЧВК, которые в неё включены, не получать разрешения Госдепа. Но требование обеспечения интересов США в каждом внешнем контракте соблюдается неуклонно. Так в рамках Пентагоновской программы зарубежных военных поставок были подписаны контракты между ЧВК Vinell и Саудовской Аравией на подготовку национальной гвардии, а также контракты компании MPRI на подготовку вооружённых сил Македонии и Болгарии. Известно, что частные военные компании стремятся попасть в программу зарубежных военных поставок, чтобы избежать длительной процедуры согласования с Госдепом и заручиться надёжной поддержкой правительства США. Для того, чтобы добиться включения в эту программу, ЧВК обращается к своим лоббирующим группам в разных правительственных структурах, которые уже на ведомственном уровне проталкивают заинтересованные ЧВК в число её участников. ЧВК таким образом серьёзно коррумпируют всю систему органов власти США сами направлены исключительно на разрушение. Они несут в себе этот вирус уничтожения, который разлагает всё и всех, кто с ним соприкасается или пользуется их услугами. Они разлагают вооружённые силы, которые, полагаясь на ЧВК, перестают выполнять свои обязанности и становятся полностью зависимыми от частной армии. Они разлагают систему органов государственной власти, которые на первое место ставят не государственные, а корыстные частные и в конечном счёте преступные глобальные интересы. Одной из крупных ЧВК, работающих за рубежом, является корпорация «Виннелл», которая оказывает услуги ЦРУ, Пентагону, международным организациям и правительствам, будучи связанной обязательствами с ОМАНом Саудовской Аравией и Турцией. И вот на деятельности этой корпорации остановимся более подробно, потому что она является собой пример того, как ЧВК выполняют задачи, поставленные американским руководством, работая по зарубежным контрактам. Итак, довольно давно, в 1975 году, Специализировавшаяся на выполнении строительных работ компания VINEL заключает необычный для неё, по сути, военный контракт стоимостью в 77 млн долларов на подготовку национальной гвардии Саудовской Аравии. С тех пор контракт постоянно продлевался и до сих пор является самым прибыльным в структуре заказов VINEL. По этому контракту в Саудовской Аравии постоянно работают более 1000 инструкторов, которые в настоящее время готовят кадры не только для национальной гвардии, но и для королевских ВВС. Интересно отметить, что Саудовская национальная гвардия не подчинена Министерству обороны этой страны. Насчитывающие 75 тысяч человек, национальная гвардия может обеспечивать поддержку саудовских вооруженных сил в военное время, но ее главная задача – защита правящей королевской семьи в мирное время от внутренних политических беспорядков. Для выполнения этой задачи в гвардию набирают преимущественно представители племен, населяющих район пустыни – И в этом смысле гвардию называют прямым преемником воинов бедуинов, которые помогли клану Саудов захватить контроль над страной в начале 20 века. В течение времени действия этого долгосрочного контракта сотрудники ВИНЭЛ стали по сути составной частью национальной гвардии, и их функции выходили за рамки простого консультирования и инструктажа. Например, в 1979 году повстанцы захватили мечеть в Мекке и потребовали, чтобы королевская семья отказалась от власти. В то время, когда Национальная гвардия готовилась к штурму мечети, сотрудники ВИНЕЛ разрабатывали план проведения операции. После того, как первая попытка штурма провалилась, инструкторы ВИНЕЛ сами включились в боевые действия, и эта тактическая поддержка обеспечила успешный штурм. Безусловным преимуществом участия ЧВК в целом и ВИНЕЛ в частности в Пентагонской программе зарубежных военных поставок является то, что они выполняют задачи, которые в противном случае выполняли бы вооружённые силы США. Контракт с частной корпорацией Винелл на подготовку Национальной гвардии Саудовской Аравии является попыткой скрыть, что режим в этой стране держится на военной силе, предоставляемой США. Здесь становится очевидной одна из основных целей частной армии. С одной стороны, поддержка режима в подконтрольной глобальной элите, через подконтрольные ей вооруженные силы, подготовленные ЧВК, с другой – подавление любого сопротивления марионеточным правителям, Это дело частной военной компании не только глобальными вооружёнными силами, ведущими тотальную войну против государственности, но и глобальными полицейскими силами, расправляющимися с теми, кто выступает против нового мирового порядка за сохранение традиций. Дерзкая и вероломная деятельность ЧВК, использующих силу как главный аргумент и инструмент репрессий, провоцирует ответную реакцию и силовые акции Так 12 мая 2003 года было взорвано представительство ВНЛ в Саудовской Аравии, в результате чего было убито 30 сотрудников компании. Это война, которая порождает войну, это насилие, которое вызывает порыв ответить силой. Это жертвы, которые влекут новые жертвы. Чтобы прорвать этот замкнутый круг, нужно постичь стратегию и оперативное искусство ведения операций против глобальных вооружённых сил, научиться предотвращать и нейтрализовывать их действия во всех сферах. Правительство, приглашающее ЧВК, подписывает приговор себе, своей государственности и суверенитету своей страны. Превентивной мерой здесь может быть только недопущение ЧВК в жизнь государств, потому что их появление означает утрату самостоятельности в решении даже кадровых вопросов. Примером тому служит Нигерия, которая пригласила компанию MPRI для проведения реформирования вооружённых сил этой страны. Начальник штаба нигерийских сухопутных сил генерал Виктор Лео Малу Поставил под сомнение предложение МПЕРАЙ в рамках реформы сократить почти на треть вооружённые силы Нигерии, а также выразил недоумение по поводу требований компании предоставить ей документы и информацию, составляющие государственную тайну. Руководство МПЕРАЙ в ответ высказало недовольство поведением тех, кто оказывается по ту сторону барикад в предлагаемых компанией реформах. Конец цитаты. О вышеназванном нигерийском генерале, который из-за свое недоумение был смещен с занимаемой должности, один из руководителей МПРА и сказал, когда проводится преобразование, есть выигравшие и проигравшие, и Малу оказался проигравшим. Вседозволенность и бесконтрольность деятельности ЧВК порождает массу вопросов, в том числе среди американских законодателей. Член Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Яна Шаковский говорит, что он не может Призналась, что она на протяжении ряда лет пыталась получить информацию о системе военных контрактов, но ее требования либо натыкались на противодействие, либо просто игнорировались. В одном из своих выступлений Шаковский сказала, «Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. По некоторым оценкам, 40 центов из каждого доллара, который тратится на оккупацию, идет частным военным компаниям. Практически невозможно пролить свет на этот аспект войны, и когда мы обсуждаем войну и ее масштаб, ее стоимость, ее риски, Наемники не включаются в предмет рассмотрения. Это целая теневая сила, которая ведет операции в Ираке, и о которой мы почти ничего не знаем. Я думаю, что это позволяет держать американский народ в неведении относительно того, какие цели преследуются в этой войне. Выше была проанализирована деятельность крупных частных военных компаний. Но есть еще и мелкие ЧВК, которые не менее примечательны. Примером таких компаний может служить ICI из штата Орегон. Хотя её штат составляет всего лишь 5 постоянных сотрудников, они нанимают дополнительный персонал по контракту, и её прибыль довольно внушительна. Так, например, по итогам только одного года они составили 8,8 млн долларов. Даже небольшие ЧВК способны предоставлять военные услуги в глобальном масштабе, направляя свои мобильные команды во все уголки мира. Находящиеся в Неваде, Surrey Red Group свидетельство, что имеет подразделения, которые могут быть развёрнуты в любом районе земного шара для выполнения задач по обеспечению безопасности, защите и проведению боевых операций. Список тех, кто пользуется услугами небольших ЧВК, впечатляет. Так, в списке потребителей услуг ICI числятся командование сил специальных операций сухопутных войск США, 1-й и 10-й группы сил специальных операций, подразделения национальной гвардии штата Вашингтон и так далее. Компания ICI была основана в 1994 году Брайаном Боквистом, бывшим подполковником сил специальных операций США, конгрессменом и бывшим директором частной авиационной компании, которая выполняла тайные задания американского правительства. Компания ICI была награждена Государственным департаментом США, который написал в своём приветственном обращении: "ICI обеспечила департамент оперативно действующей, профессиональной и гибкой организацией" которая оказалась способна немедленно реагировать на меняющиеся требования в рамках сжатых сроков и несмотря на тяжёлые условия, они очень хорошо выполнили свою работу, сделав в ряде случаев даже больше того, что требовалось по контракту, и получив заслуженную благодарность в адрес своих сотрудников. Конец цитаты. Награда Гузде по вручалась за компетентность при проведении военных операций, за способность анализировать мотивы воюющих сторон, за исключительный профессионализм персонала, за готовность выполнять непредвиденные задания. Выше много писалось о ЧВК в связи с войнами в Югославии, Афганистане, Ираке. Говорилось об их дестабилизирующей милитаристской и разрушительной роли в мире в целом. О том, что они являются глобальной армией, главной задачей которой является демонтаж традиционной государственности, об их активности в странах СНГ, но мы не упоминали Россию. Действуют ли американские компании на территории нашей страны? Оказывается, действуют. Взять, к примеру, ту же ICI. Особо отметим, что эта компания была награждена государственным департаментом за проведение военной операции, но она ещё и связана контрактами и отношениями с силами специальных операций США одной из задач которых являются разведывательные и диверсионные действия. Выше говорилось также о том, что разведслужбы США используют ЧВК в качестве крыши для своей деятельности. Сообщается, что АИЦА придерживается нестандартного подхода к конфликтам в третьем мире. Одной из особенностей этого нестандартного подхода является то, что её пилоты летают на русских самолётах и используют русские экипажи. Бывший сотрудник АИЦА так охарактеризовал российские вертолёты Ми-8. Они ужасно безобразные, но они прочные, как клюв дятла. Они летают и будут летать. А компания сообщает, что её уникальность объясняется тем, что она имеет контракты с одной российской компанией, которая поставляет ей самолёты, экипажи и обслуживающий персонал. Приведены фотографии, где сотрудник CI Dennis O'Brien рассматривает документы с представителем российской компании, и ещё, где О'Брайен проверяет вертолёт Ми-6. Приведены также фото, сделанные в 150 км к северу от Архангельска, где все вместе собрались для охоты на уток. Оказывается, это не только где-то там, но и это, и здесь. ICI обеспечивает также американскую программу военной подготовки в Нигерии. Кроме того, компания создала так называемый благотворительный фонд ICI. Такие организации, как правило, служат крышей для проведения особых операций который реализует программу медицинской подготовки под эгидой американского правительства в Южном Судане, куда в последние годы Вашингтон направил 13 млн долларов на поддержку повстанческой оппозиции. Кстати, другой ключевой человек, действующий в Южном Судане, является уже упоминавшийся в связи с преступлениями компании DinCorp, которая действовала в Югославии. Ещё один факт, подтверждающий то, что представители частных военных компаний действуют на территории России и что эта деятельность носит преступный характер, был опубликован в наших СМИ в августе 2007 года. В информации Интерфакса со ссылкой на источник в МВД России говорилось, что 28 августа в Москве в аэропорту Домодедово задержан гражданин Израиля, находящийся в межгосударственном розыске за терроризм. Цитата: Некоторое время назад по линии Интерпола в Департамент борьбы с организованной преступностью и терроризмом МВД России поступила информация о том, что в Москве может находиться 45-летний гражданин Израиля, объявленный в международный розыск как террорист. В ходе проверки информация подтвердилась, и в понедельник в аэропорту Домодедово при прохождении таможенного контроля сотрудниками милиции подозреваемый был задержан, рассказал собеседник агентства. Ссылаясь на оперативные данные, источник сообщил, что задержанный по имени Кляйн Подозревается в том, что в конце 80-х годов занимался в Колумбии подготовкой боевиков для наркокартелей, то есть выполнял работу, которой занимаются ЧВК. В 1989 году суд Колумбии заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако ему удалось скрыться. Задержанный является соучредителем одной из частных компаний и подполковником запаса израильской армии. Оперативнику удалось остановить его накануне вечером в аэропорту при прохождении таможенного контроля на рейс Москва-Тель-Авив. Иностранец некоторое время находился в России по делам своей фирмы, используя при этом паспорт с исправленными фамилией и именем. По данным правоохранительных органов Колумбии, в конце 80-х годов подозреваемый в одном из незаконных лагерей, располагавшихся в этой стране, принимал участие в подготовке боевиков для наркокартелей. В ходе следствия ему удалось скрыться. В 1989 году суд Колумбии заочно приговорил гражданина Израиля по статье терроризм к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы, после чего он был объявлен в международный розыск. Сопоставим это и приведённое выше сообщение АСШ и Тутпресс от 3 апреля 2007 года, где говорилось о выдаче Интерполом ордера на арест трёх израильтян, сотрудников ЧВК по обвинению в подготовке частных армий для колумбийских наркокартелей и кадронов в смерти для экстремистских организаций правового толка и в убийствах высокого уровня сложности. Далее в связи с этим делом осущеейт этот пресс-пишет о бывшем подполковнике израильской армии по фамилии Кляйн. Кстати, фамилия задержанного в аэропорту Домодедово тоже была Кляйн. Это один и тот же человек. Информация о его аресте в России обошла многие колумбийские средства массовой информации. То есть раньше он действовал в Колумбии, а теперь в России. Можно с уверенностью сказать, что на нашей территории он занимался тем же, чем и на территории Колумбии. Напомним, что из статьи Associated Press следует, что Кляйн в марте 2007 года дал интервью телевизионной компании Carasol, где сообщил, что его компания получила лицензию Министерства обороны Колумбии на организацию подготовки персонала для охраны банановой индустрии и, прикрываясь этим разрешением, выполняла свою преступную деятельность. В марте 2007 года Кляйн дал своё интервью телекомпании, а в апреле, как сообщило агентство Associated Press, был выдан ордер на его арест и арест с ним вместе двух других израильских наёмников по выдвинутому Колумбией обвинению в преступном заговоре против правительства этой страны и подготовке террористов. Известно, что в 1991 году Кляйн по решению израильского суда был оштрафован на 13 400 долларов за продажу оружия колумбийским незаконным группировкам. Отметим, что это было в 1991 году, то есть уже после того, как в 1989 году суд Колумбии заочно приговорил его по статье «Терроризм» к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы, после чего он был объявлен в международный розыск. А в это время он находился в Израиле и был всего-навсего оштрафован за контрабанду оружия. В 1998 году он появился как инструктор на видеокассете, предназначенной для подготовки ультраправых эскадронов смерти. Сообщается, что Кляйн готовил частные армии для колумбийских наркокартелей, которые возглавляли такие известные наркобароны, как Пабло Эскобар, убит в 1993 году, и Гонсало Родригес Гаша, убит в 1989 году. Известно, что в своё время Эскобар объявил войну Колумбии, сбивая самолёты, взрывая полицейские участки, организовав многие убийства. Как сообщает колумбийская пресса, частные экстремистские армии в Колумбии были созданы в конце 80-х годов наёмниками израильских ЧВК. Ведь согласно закону об экстрадиции, действующему в Израиле, граждане и постоянные жители еврейского государства не могут быть выданы правоохранительным органам других стран. Есть ещё одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что Кляйн не случайная фигура и часть системы, пользующейся покровительством израильских спецслужб и самым тесным образом связанной с ними. Как пишет Jerusalem Post, большинство тех, кто занимается военным бизнесом и возглавляет ЧВК это бывшие офицеры ЦАХала, уволившиеся в запас. Чтобы вас воспринимали серьёзно, говорит в своём интервью агентству The Press и Saak Levy, вице-президент компании Shirut или Hashamrim. Нужно иметь звание не ниже подполковника или выйти в отставку с достаточно высокого поста в Масаде или Шинбете. Конец цитаты. Известно, что ЦАИРУ использовала израильские частные компании при проведении операций оружия в обмен на наркотики с целью вооружения искадронов смерти в Аргентине и Чили. В 1991 году генерал Пилет, в то время член израильского Кнессета, сделал шокирующее признание о том, что Израиль был наёмником ЦРУ для выполнения грязной работы при проведении тайных операций в Центральной и Южной Америке. Так, в частности, израильская ЧВК Тадиран, которая частично принадлежала правительству Израиля, составляла компьютеризированную базу данных о попозиционно настроенных интеллигенции и студентов в Гватемале. И те, чьи имена попадали в эту базу данных, как правило, неизвестно, куда исчезали. Как следует из статьи Высошей этот пресс, учитывая способности израильских спецслужб, можно не сомневаться, что многие тайные операции ЦВК не прошли мимо них. Однако и разведка, и контрразведка зачастую остаются в стороне, не вмешиваясь в происходящее. В этом нет ничего странного, говорит автор публикации, бывший сотрудник Масада, попросивший не упоминать в статье его имени. Спецслужбы получают возможность узнать, кто именно обращается к израильским экспортёрам оружия, как они намерены его использовать. Вообще торговля оружием очень распространена среди израильских ЧВК. Один из еврейских сайтов опрашивает: "Что является, на ваш взгляд, господа, главным экспортным продуктом Израиля? Сельскохозяйственные товары, программное обеспечение, новинки медицины, вовсе нет оружие". Согласно изданию Defense News, В прошлом году на торговле оружием еврейское государство заработало 3,7 млрд долларов, пропустив вперёд только Соединённые Штаты и Россию. Один из представителей израильских ЧВК, специализирующихся на торговле оружием, в своём интервью представителю информационного агентства Associated Press заявил: "Если люди в Латинской Америке, Африке, да в какой угодно другой части света поднимут оружие против своего правительства и обратятся к нам с просьбой помочь им, мы это сделаем, лишь бы у них было чем оплатить заказ". В моих глазах они не заговорщики, но борцы за свободу, которым следует протянуть руку помощи. ЧВК это по сути свои криминальные структуры, предназначенные для ведения тайной преступной войны вне правил, вне закона и вне морали. Такован рождающийся глобальные армии, нарождающееся глобального антигосударства. Криминальные структуры используют преступные деньги для совершения своих преступлений. Чем больше преступлений, тем больше денег. Глобальная элита может захватить власть, только совершая непрерывные преступления, и главное из них это война. С Соединённым Штатам для того, чтобы оплатить свой заказ частным военным компаниям на преступление, требуются теневые преступные деньги, которые не проходят через конгресс. Для получения таких денег используется наркотрафик. Причём США, прикидываясь борцами против него, создают в ключевых странах используемых как перевалочные пункты, центры по борьбе с наркотиками. Это даёт им возможность проникать в государственные структуры по борьбе с наркотиками, контролировать их и обходить их. Один из сотрудников такого центра в Средней Азии так рассказывал об этой системе. Американцы, сообщая для отвода глаз информацию, позволяют нам задержать на границе 40 кг наркотиков, но мы знаем, что другими путями они сами перебрасывают тонны. Именно отсюда берутся у США и у других стран деньги на оплату заказов частным военным компаниям. Так одни преступления рождают другие. Так сеть ЧВК сливается, соединяется с сетью наркотрафика. Преступность это и есть сущность сети, как организационной антигосударственной, антииерархической структуры. В этом смысле наши патриоты, называющие себя сетевиками, заявляя о необходимости создания якобы хорошей националистической сетевой организации, в своих заблуждениях не ведают, что они своими действиями укрепляют, достраивают преступную сеть, направленную на разрушение всего национального и утверждение глобального, потому что сеть одна. В ней есть разные участки, разные группы ячеек, имеющие свою специализацию, но она одна также как и антигосударственные и антихристианские антихристовы цели, которые она преследует. И опасно, что эти сетевики-националисты называют себя православными консерваторами, действующими от имени православия и людьми. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Деяния апостольские из главы 20. Они являются теми, через кого соблазны сети приходят в душу нашего православного народа. В Иоанне Дирет Матфея в главе 18 мы читаем: горе тому человеку, через которого соблазн приходит. То, что частные военные компании, призванные уничтожить государственность, орудуют на территории России, а такая небольшая компания, как ICAI, вовлечена во многие военные операции, свидетельствует о меняющемся характере войны. Традиционные вооружённые силы, действующие в рамках традиционной стратегии, В режиме открытого столкновения не могут незаметно вести войну и быть в одно и то же время везде, поэтому наемники восполняют эти пробелы. Дрор Ейал, представитель руководимый Кляйном ЧВК Шперхид Элтиди, как-то сказал «Американцы имеют проблемы с международным общественным мнением и международным имиджем. У нас нет этих проблем». Потребность в ЧВК стала расти космическими темпами сразу же после того, как администрация Буша начала свою войну против терроризма. В своём ежегодном обращении к нации в 2007 году Буш изложил план усиления вооружённых сил США гражданским резервным корпусом. Буш сказал: "Такой корпус будет функционировать так же, как наш военный резерв. Он облегчит бремя, которое лежит на вооружённых силах, позволив нам нанимать гражданских лиц, обладающих критически важными навыками для выполнения заданий за рубежом тогда, когда они будут востребованы Америкой. Это означает беспрецедентную ставку на частные военные компании". Частные военные компании в настоящее время обладают большей властью, чем некоторые правительства, превращаясь в влиятельную силу, используемую для целей международной и региональной дипломатии, угрожая государственному суверенитету и меняя сущность современной войны. Учитывая ту угрозу, которую они представляют традиционной государственности, важно знать, как они действуют. Нужно иметь особую стратегию борьбы с ними и особые силы и средства, способные им противостоять. Сейчас эта задача первостепенной важности, один из ключевых факторов обеспечения нашей обороноспособности и победы в битве за государственность.